Глава девятнадцатая Нет фурии в аду, столь злой. Рита, разумеется, не умерла, но она была вся в синяках и царапана полузадушена. На затылке у нее оказалась большая ссадина. Эйлин колотил ее головой об пол, и это могло бы плохо закончиться, если бы Као Вуд не подоспел вовремя. У Сольберга сначала создалось впечатление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 Когда Каупервуд вот вошел, Эйлин, стоя перед зеркалом, дрожащими пальцами застегивала пуговицы на костюме и поправляла прическу. Этого Каупервуд вот никак не ожидал, и потому даже несколько опешил. — Эйлин, — сказал он, подходя к ней, — почему бы нам спокойно и мирно не переговорить теперь обо всем? Ты горяча наделаешь глупостей, а потом будешь жалеть. Зачем это нужно? Прости меня. Неужели ты действительно могла подумать, что я тебя разлюбил?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 Напротив, ты сама знаешь, верь мне, Эйлин, я не лгу. А эти связи, тут совсем другое дело. Это так все несущественно, уверяю тебя. Эйлин с отвращением от него отстранилась, и Каупервуд, заметив это, смешался и замолчал. Глубоко сожалея допущенной оплошности, он отошел на середину комнаты.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 Эйлин уже пробежала коридор и спустилась с лестницы, когда Кау Первуд, опомнившись, бросился за ней. «Эйлин!» — крикнул он. «Эйлин, вернись! Не уходи, Эйлин!» Но она побежала еще быстрее. Парадная дверь открылась, шумом захлопнулась, и Эйлин очутилась на темной улице. Глаза ее застилали слезы, сердце готово было разорваться. Так вот, каков конец ее юной любви!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 И они направились к линии конки.